938. Гуру. По продуктам творчества человека можно судить о характере его внутреннего мира. Особенно это легко, когда касается это творчества поэтов, художников, писателей, композиторов, то есть тех, кто творит, обогащая людей плодами своих трудов. Но творят, особенно мыслью, все люди. Одни свет, другие тьму, насыщая ауру планеты тьмой или светом. Ответственность за творчество велика, ибо творец и сотворенный связаны прочно. Понять эту ответственность значит вступить на путь света.